Глава восемнадцатая Тави спал мёртвым сном и проснулся только тогда, когда кто-то сильно потряс его за плечо. Он неохотно пошевелился, всё тело у него затекло, ибо он спал в одном положении и вытер рот. «Что?» – пробормотал он. «Спальня, которую он делил с Максом, была тускло освещена, значит, были сумерки. Он проспал несколько часов. Я сказал…» – ответил суровый глубокий голос. «Что ты должен немедленно подняться?» Тави заморгал и посмотрел на того, кто его разбудил. Гай наградил его строгим взглядом. «Я не могу тратить время на мальчишку-пастуха, который крепко спит и не исполняет своих обязанностей, наложенных на него первым лордом королевства». «Сер...» — пролепетал Тави и раскосел. Он убрал волосы с лица и принялся моргать, пытаясь проснуться. «Прошу меня простить. Я ожидал от тебя большего». Продолжал Гай с суровым выражением лица. «Рассчитывал, что ты будешь себя вести как... например, как бастард Антилуса». «Прекрасный молодой человек. Великолепная репутация верного подданного. Честь, долг. К тому же он ослепительно красив». Тави закатил глаза и врезал Гаю в живот кулаком. «Ай!» – выдохнул фальшивый Гай, и его голос снова стал голосом Макса. Черты лица первого лорда начали меняться, и Тави увидел красавчика со сломанным носом. Он широко улыбался. «Неплохо, верно? Ты мне поверил!» Тави потер шею там, где у него затекли мышцы. «Всего на мгновение». «Ха!» — сказал Макс. «Но ты знаешь, где он на самом деле находится и в каком состоянии? А остальным это неизвестно. По крайней мере, таков наш план». Он вытянул ноги и посмотрел на пальцы. «Кроме того, я уже присутствовал на церемонии открытия гонок ветра и ещё исполнил полдюжины мелких функций. Стоит мне только напустить на себя важный вид и произнести короткие слова, и все начинают из кожи вон лезть, чтобы меня не рассердеть». Макс поднял брови. «Быть первым лордом совсем неплохо!» «Тише!» — предупредил друга Тави, оглядываясь по сторонам. «Здесь небезопасно обсуждать подобные темы!» «Не думаю, что сюда шпионы решат заглянуть в первую очередь!» — заявил Макс и легкомысленно поболтал ногой в воздухе. «Тебе удалось хоть немного отдохнуть?» «Похоже, удалось!» — поморщившись, ответил Тави. «В таком случае пора возвращаться на работу!» — сказал Макс. «Переоденься! И идём со мной!» Тави тут же встал с кровати. «И что мы будем делать?» «Я продолжу своё блестящее представление», — сказал Макс. «Во всяком случае, когда мы два пожа первого лорда пустим Йо в его покоях, а ты будешь со мной заниматься». «Заниматься с тобой?» «Да, ведь именно ты в первый год обучения написал великолепную работу касательно теории магии фурий, а я должен выступать перед э, советом или чем-то в этом роде». «Перед советом спикеров общества магии?» — спросил Тави. Макс кивнул. «Да, перед ними». «Они встречаются с первым лордом, чтобы получить у него согласие на проведение каких-то исследований». Макс прищурился. «Мне постоянно лезут в голову слова пива и артрит, но они неправильные». Тави заморгал. «Антропоморфная теорема?» Макс снова кивнул с равнодушным видом. «Точно. Мне нужно все про это узнать в том моменту, как мы дойдём до дворца. И ты меня научишь». Тави хмуро посмотрел на своего товарища и принялся стягивать себе одежду, чтобы переодеться в чистую. Он даже не стал раздеваться, когда повалился на кровать после того, как сбежал из чёрного коридора утром. Он уже почти проснулся, когда закончил одеваться, и, взяв расчёску, принялся причесывать волосы. «Я спешу!» а, сказал Макс, наклонился и поднял конверт, лежащий на полу. Кто-то подсунул его под дверь. Тави взял конверт и сразу узнал почерк. «От моей тёти саны На улице зазвонили вечерние колокола, возвещавшие наступление сумерек. «Вороны!» Выругался Макс, встал и направился к двери. «Идём, я должен быть там через четверть часа!» Тавис сложил конверт и засунул его в сумочку на поясе. «Ладно, пошли». Они вышли из комнаты и направились через территорию Академии в сторону одного из потайных входов подземелья. «Что тебе нужно знать?» «Ну, э, всё!» Ответил Макс через несколько шагов. Тавис возмущением на него посмотрел. «Макс, это обязательное знание! Основы магии фурий!» ты же ходил на занятия». «Ну, ходил». «Более того, мы вместе их посещали». Макс с мрачным видом кивнул. «И ты там был почти всё время?» — сказал Тави. «Конечно». Не стал спорить Макс. «Занятия были днём. Я ничего не имею против образования, если оно не мешает моему сну». «А ты слушал?» — поинтересовался Тави. Но, ну, сказал Макс. «Ты не забыл, что перед нами сидела Ривус Мара?» «Ты же её помнишь? того, у которой рыжие волосы и великолепные...» Он закашлялся. «Глаза! Большую часть лекций мы потратили на то, чтобы выяснить, кто кого победит в магии Земли». Это объясняло, почему Макс появлялся на занятиях почти каждый день, а после них куда-то пропадал, мрачно подумал Тави. «Большую часть — это сколько?» «Всё!» — ответил Макс. «Кроме того дня, когда я страдал от похмелья». «Что? Как же тебе удалось написать зачётный тест?» Но помнишь и Дженнию? Блондинку из плациды? Она оказалась настолько благородной, что...» «Слушай, заткнись, Макс!» – проворчал Тави. «Это был трёхмесячный курс. Как, по-твоему, я смогу его тебе предсказать за пятнадцать минут?» «Весело и без глупых жалоб!» Ухмыляясь ответил Макс. «Как верный, изобретательный, подданный королевству и слуга короны!» Тави вздохнул, убедился, что за ними никто не следит. Скользнул в незапертый сарай для инструментов и через потайную люк в полу выбрался на лестницу, ведущую в подземелье. Макс зажёг магическую лампу и протянул её Тави, после чего взял себе другую. «Готов слушать?» — спросил у него Тави. «Ясное дело, готов. Антропоморфная теорема», — сказал Тави. «Ты знаешь, что фурии являются существами, населяющими стихии?» «Да, Тави», — сухо ответил Макс. «Благодарю тебя за подробные разъяснения, но это я и без тебя знаю». Тави проигнорировал его заявление. С самого начала лиранской истории между магами, связанными с фуриями, идут дебаты относительно природы этих созданий, и на сей счёт существует несколько теорий. Кроме того, известно некоторое количество идей касательно того, сколько фурии в реальности обладают теми свойствами, которые мы используем, и до какой степени мы внуждаем их быть тем, что они есть. «Не понял?» — сказал Макс. «Мы общаемся с фуриями мысленно», — пожав плечами, сказал Тави, употребив множественное число «мы». Хотя он был единственным ныне живущим аллерансом, который мог сказать «вы». Именно об этом и говорит теория навязанной антропоморфности. Возможно, часть наших мыслей формирует образ фурий, когда они появляются перед нами. Может быть, фурия ветра вообще ни на что не похожа. Но когда Макс встречается с ней и использует её, возможно, он где-то в глубине своего сознания представляет себе, что она должна быть похожа на лошадь, или орла, или ещё что-нибудь такое же. Поэтому, когда эта фурия приобретает видимый образ, она так и выглядит. Так, понятно сказал Макс. «Мы можем бессознательно придавать им какую-то определённую форму, верно?» «Верно», — подтвердил Тави. «Это самое распространённое мнение в городах и среди большинства граждан. Но некоторые учёные поддерживают теорию естественной антропоморфности. Они утверждают, что поскольку каждая из фури связана с определённой частью своей стихии — горой, ручьём, лесом и всё такое — они имеют присущие только им уникальные способности, особенности и индивидуальность». «И по этой причине многие из тех, кто живёт за пределами городов, дают своим фуриям имена», — догадался Макс. «Правильно. И по этой же причине те, кто живёт в городах, над ними потешаются, считая такие идеи варварскими предрассудками». Однако в долине Кальдерон принято давать фуриям имена. «Все они выглядят по-разному и сильны каждая по-своему, а ещё они намного могущественнее большинства городских фурий». Получается, что аллеранцы, населяющие самые малоразвитые районы королевства, — управляют фуриями, чьи возможности значительно превосходят возможности остальных фурий. В таком случае, как можно считать теорию навязанной антропоморфности правильной? Тави пожал плечами. Они утверждают, что поскольку маг представляет собой определённое существо, наделённое формой, индивидуальностью и набором каких-нибудь способностей, даже если он не признаётся в этом самому себе, он может сделать больше, ибо очень мало зависит только от его мыслей. «Получается, маг, который дал имя своей Фурии, способен сделать больше, ибо он слишком глуп, чтобы понимать, что он этого не может?» — спросил Макс. «Так считают те, кто поддерживает теорию навязанной антропоморфности». «Это же глупо», — сказал Макс. «Возможно». Не стал спорить с ним Тави. «Но существует вероятность того, что они правы». «Хорошо. В таком случае, как теоретики естественности объясняют тот факт, что очень у многих людей имеются Фурии без определенной индивидуальности». Тави кивнул, признавая правомерность его вопроса. Более того, это был очень хороший вопрос. Макс, конечно, не знал, что такое дисциплина, но с мозгами у него всё было в полном порядке. Теоретики естественности говорят, якобы фурии, живущие в землях, где быстро развиваются города и всё такое, имеют тенденцию слабеть. Они теряют свою отличительную индивидуальность по мере того, как переходят от одного поколения к другому, и по мере того, как всё более обширные участки дикой природы заселяются и подчиняются людям. Они продолжают присутствовать, но вместо своей естественной формы фури распадаются на бесчисленное количество крошечных частичек, которые Макс собирает вместе, когда хочет что-то сделать. Они не такие сильные, зато более надёжные, ибо у них нет капризов, причёта слабостей. «Возможно, это до некоторой степени разумно», — сказал он. «Мой старик много чего мне сказал, когда я дал имя одной из своих фурий». В голосе Макса появились два уловимые горечь и жёсткие интонации. «Твердил, мол, это дядская игра и чепуха». «Мол, ему нужно излечить меня от таких пагубных привычек, пока они меня не прикончили. Мне было трудно поступать так, как требовал он, но он не желал ничего слушать». Тави увидел боль в глазах друга и вспомнил шрамы у него на спине. Возможно, у Макса имелись собственные причины не слушать объяснений наставника в классе, которые не имели ничего общего с его легкомысленным поведением. Тави казалось, что он оказался в полном одиночестве и испытывал от этого боль, когда слушал основную теорию и историю магии Фурий. Но, может быть, этот курс вызвал у Макса не меньше тяжёлых воспоминаний и мыслей, чем у него самого. «Итак?» – вздохнув, сказал Макс. «Что же на самом деле?» «Представления не имею», – сказал Тави. «Никто не знает наверняка». «Так, так». «Нетерпеливо», – сказал Макс. «Но какую теорию поддерживает Гай? На совете спикеров обязательно возникнут споры и обсуждения». «Так бывает каждый год», – сказал Тави. «Я был там в прошлом году. Гай не принимает ничьей стороны». Они собираются, чтобы попытаться убедить его в своей правоте, приводят факты, которые ему удалось узнать, а он слушает и кивает, старается никого не обидеть, но и никого не поддерживает. У меня такое впечатление, будто Совету требуется лишь повод, чтобы накачаться прекрасным вином из погребов первого лорда, а ещё выставить перед ним своих противников, соперников дураками». Макс поморщился. «Вороны, как же рад, что я не первый лорд. От такой жизни я бы через полтора дня спятил». Он покачал головой. «А что мне делать, если кто-нибудь попытается заставить мне дать какой-нибудь ответ?» «Выкручивайся, не говори ничего определённого», — ответил Тави, который вдруг понял, что такой невнятный ответ доставил ему удовольствие. «А если они начнут обсуждать какую-нибудь теорию, о которой я не имею ни малейшего представления?» «Делай то, что ты обычно делаешь, когда маэстро задаёт тебе во время занятий вопрос, на который ты не знаешь ответа». «Рыгать?» — удивлённо спросил Макс. Тави вздохнул. «Нет, конечно, Макс». «Отвлеки их внимание на что-нибудь другое. Тяни время, только не пытайся использовать для этого какие-нибудь функции своего тела». «Дипломатия оказалась сложнее, чем я себе представлял», — грустно сказал Макс. «Это всего лишь официальный обед». Напомнил ему Тави. «Ты справишься». «Я всегда справляюсь», — ответил Макс, но в его голосе не было слышно его обычной самонадеянности. «Как он?» — спросил Тави. «Даже не пошевелился ни разу», — ответил Макс. Не приходил в себя, но Килиан говорит, что сердцебиение стало увереннее и сильней. «Это хорошо», — сказал Тави. «А что будет, если... если он так и не придёт в себя?» — мрачно договорил за него Макс. «Ага. Легионы начнут сражение за корону. Много людей погибнет». Вздохнув, сказал Макс. Тави покачал головой. «Но ведь есть законы прецеденты касательно смерти короля, у которого нет наследника. Совет лордов и сенат назовут кандидатов и определят, кто из них лучше подходит для того, чтобы занять трон...» «Разве не так?» «Официально так, но какое бы решение они не приняли, толку от этого не будет никакого. Верховные лорды, желающие заполучить трон, могут некоторое время прилично себя вести, но рано или поздно один из них потерпит поражение в политической игре и перейдёт к военным действиям». «Гражданская война?» «Точно», — подтвердил Макс и поморщился. «А пока мы тут будем заниматься своими делами, южные города с радостью отобьют у нас города защитные стены, а без их поддержки...» Макс покачал головой. «Я отслужил два срока на стене. Мы охраняем её от ледовиков, но мы не настолько неприступны, насколько принято считать. Я несколько раз видел собственными глазами, как они чуть не прорвали нашу оборону. Без поддержки корона нападёт за три года. Может, за четыре». Они некоторое время молча шагали по туннелю. Тави постоянно забывал, что знания Макса относительно военной мощи верховных лордов и их легионов могут поспорить с его собственным пониманием алерранского общества, политики и истории или тем, как Гаэль разбиралась в торговых операциях или движении денег, а Эррон – в математике и статистике. Каждый из них был осилён в какой-то определённой области, в зависимости от наклонности, что стало одной из причин, по которой их выбрали для обучения в качестве курсоров. «Макс», – тихо сказал Тави, – «ты с этим справишься. Я там буду и помогу, если у тебя возникнут проблемы». Макс сделал глубокий вдох и посмотрел на него сверху вниз. Его губы искривил, намекнул улыбку. «Просто дело в том, что многое зависит от того, как я буду себя вести. Если я совершу ошибку, может погибнуть огромное количество людей». Он вздохнул. «Кажется, я уже жалею, что плохо слушал на занятиях». Тави удивлённо поднял брови. «Я сказал «кажется», — подмигнул ему Макс.